Глава четырнадцатая. Скажи по совести, понравилась тебе моя песчинка? Спрашивала Махендра Аша. Не знаю, отвечал Махендра. Никто тебе не нравится. За исключением одного человека. Если бы ты поговорил с ней еще немного, то наверняка понял бы, нравится она тебе или нет. Опять, теперь этому конца не будет. Нужно же поговорить с человеком хотя бы из вежливости. «Что она подумает, если ты после того, как познакомился с ней, даже не захочешь ее видеть? Все ты делаешь по-своему, не так, как другие. Иной на твоем месте сам искал бы случая поболтать с такой женщиной, а для тебя это несчастье». Махендра очень понравилось упоминание о разнице между ним и остальными. «Ну ладно», — согласился он. «Так и быть, бежать мне все равно некуда, да и твоя подруга, я вижу, не из жеманных». «Живя в одном доме, мы с ней так или иначе увидимся, и правила вежливости в этих случаях будут соблюдены. Уж этому твой муж немного обучен». Махендра думал, что Бинадини под разными предлогами сама будет искать встречи с ним. Но он ошибся. Бинадини не подходила к нему и не попадалась на глаза. Чтобы не выдать себя, Махендра не заговаривал с Сашей о Бинадини. И от того, что он часто подавлял и скрывал довольно естественное желание встретить Бенадини, нетерпение его становилось все сильнее. К тому же, равнодушие Бенадини задело его. На следующий день после встречи с ней, Махендра как бы невзначай шутливо спросил Ашу: Ну как, понравился песчинке твой недостойный супруг? Махендра давно ждал восторженного и подробного отчета, но Аша ничего не говорила ему. Тогда он решил сам спросить. Аша оказалась в затруднении. Бенадине ничего не говорила ей, и теперь Аша досадовала из-за этого на свою подругу. «Ну, дорогой мой», — ответила она мужу, «слишком быстро ты хочешь услыхать ее мнение. К тому же, виделись-то вы совсем немного, едва перемолвились друг с другом». Махендра испытал горькое разочарование, и ему стало еще труднее прикидываться безразличным. Во время этого разговора пришел Бихари. В чем дело, Махин? О чем вы спорите? Видишь ли, Бехари, моей жене взбрело в голову подружиться с какой-то там кумудини или промадини, и они придумали себе ласкательное имя что-то вроде ленточки или рыбье косточки. Видно, и мне придется выдумывать для себя и для этой госпожи какое-нибудь прозвище. Ну, пепел сигары или спички, или что-нибудь еще в этом роде, а то жить я не будет. Аша была полна молчаливого негодования. Некоторое время Бихари молча смотрел на Махендра. «Невестка», — улыбнулся он, — «имейте в виду, это плохой признак. Махендра говорит так, чтобы сбить всех с толку. Я видел вашу песчинку, и могу поклясться, что ничего страшного со мной не случится, если я взгляну на нее еще раз. Но если Махин так противится, дело становится подозрительным». Та каша еще раз убедилась в том, насколько Махендра отличается от Бихари, В лучшую сторону, разумеется. Неожиданно для всех Махендра стал увлекаться фотографией. Как-то он уже начинал заниматься этим, но вскоре бросил. Теперь он снова привел в порядок фотоаппарат, купил пленку и начал фотографировать. Вскоре он переснимал всех, вплоть до слуг. Аша стала просить, чтобы он непременно сфотографировал песчинку. Махендра коротко сказал «Хорошо». так также коротко ответила «Нет». Аша опять пришлось прибегнуть к хитрости, но и эту хитрость Бенади не разгадала. Было условлено, что в полдень Аша как-нибудь уговорит подругу отдохнуть у себя в комнате. Когда она уснет, Махендра сфотографирует ее и таким образом поймает упрямую песчинку. Удивительное дело. Обычно Бенадини никогда не спала днем, но на этот раз, когда она вошла в комнату Каши, у нее уже слепались глаза. Набросив шаль, она повернулась лицом к раскрытому окну и, подложив под голову руки, заснула в такой красивой позе, что Махендра, войдя, подумал. Она будто и вправду приготовилась сниматься. Он вошел на цыпочках и стал устанавливать фотоаппарат. Ему нужно было долго и пристально рассматривать Бенадине, чтобы решить, с какой стороны лучше ее снимать. Пришлось идти на все ради искусства и осторожно раскинуть по подушке ее распущенные волосы. Получилось некрасиво, и нужно было снова подобрать их. «Подвинь немного влево шалю ног», — шепнула Наша. «Я не сумею», — так же тихо ответила Аша. «Боюсь разбудить. Поправь сам». Наконец, в тот момент, когда он вставил кассету, не пошевелилась и, глубоко вздохнув, немного приподнялась. Аша громко расхохоталась. Бенадини же приняла рассерженный вид — И, метнув в Махендра огненную стрелу из своих лучистых глаз, воскликнула: Это нечестно? Конечно, нечестно, согласился Махендра. Но если я и украл, то не успел унести украденное. Разрешите уж мне сначала совершить нечестный поступок, а потом наказывайте? Аша тоже стала упрашивать Бенадини. Снимок был сделан, но оказался неудачным. Поэтому Махендра не успокоился пока на следующий день не сделал еще один снимок. Потом он предложил сфотографировать обеих подруг вместе на вечную память о дружбе. Не могла же Бенадинь отказаться. «Но это последний», — заявила она. Приняв ее слова к сведению, Махендра испортил снимок. Так, благодаря занятиям фотографии, знакомство их продолжалось.